Глава 15. Разговоры и спуск в бездну. «Он знает мое настоящее имя», — отметил Кай. «Однако, насколько можно верить его словам? Впрочем, это не отменяет факт нашего спасения. Хотя я вас, к сожалению, и не помню, но в любом случае благодарен вам за спасение своих подчиненных, великий мастер Грин». Использовал Кай крайне уважительное обращение, вспомнив о непостижимой силе забытого знакомого. Все же в его понимании рядом стоял не Гринроу Йонни, некогда пленивший его сестру и пытавший отобрать душу Рунтана, а некто незнакомый, но при этом безумно могущественный. Так что даже обращение «великий мастер», которое обычно использовалось по отношению к сильнейшим небесным монархам, здесь не могло считаться банальной лестью. Парень также попытался поклониться в знак благодарности, однако сделать ему это собеседник не дал, схватив за плечо. Грин искренне рассмеялся. «Не нужно, Кай!» — вскоре добавил он. «Как я уже сказал, мы своего рода приятели, поэтому подобная вежливость излишняя. Обращайся ко мне по имени и на «ты». Несколько помедлив, Кайзер ответил. «Если ты настаиваешь, то так и быть». «Но моей благодарности это не отменяет. Ты твой спутник?» Взглянул Кай на Ассура, что покорно застыл позади Грина. «Чрезвычайно помогли нам. Я не забуду этого». «Понимаю. Отказываться от твоей благодарности я не буду, поэтому скажу прямо. Я хочу, чтобы ты отправился со мной в бездну. Собственно, для этого я и прибыл сюда». «Бездну?» «Неподалеку от Кроноса открылся гигантский разлом, из которого хлынуло огромное количество рунного тумана. Это и есть бездна, которая ведет на дорогу претендентов», — объяснил Грин. «Понятно», — вспомнив ту громадину, кивнул Кай. «Но зачем я тебе?» «Есть кое-что, что сможешь сделать только ты». «Контроль внешней энергии», — телепатически добавил Грин. Как ни странно, но его воля не стала крушить заслонный Кая в мире души, а спокойно и даже филигранно обошла их, найдя прорехи в защите воина. Это полностью отличалось от того, как с парнем связывался и Гдрасиль, и Виола. С теми у Кая изначально была установлена духовная связь на уровне душ, благодаря чему они могли ментально общаться с ним даже через барьеры, пока он напрямую не закрывался конкретно от них. Можно сказать, душа сама пропускала их мысли к ментальному слою. Однако с Грином такого не произошло. Заслоны в мире души все еще действовали на него, вот только он спокойно избежал их, что еще раз говорило о его неимоверном мастерстве владения волей. Едва сумев скрыть вспыхнувшее удивление, Кай спросил, «Ты знаешь даже об этом?» «Конечно!» спокойно ответил первый принц бездны, пожав плечами. «К слову, воспринимай мою просьбу не только как способ отблагодарить меня, но и как выгодную сделку». «Сделку? Я слушаю». «Во-первых, дорога претендентов – это само по себе очень полезное место для развития. Такой сильный мастер, как ты, сможет многого там достичь. Во-вторых, если поможешь мне...» то я сообщу местоположение двух твоих друзей, с которыми мне довелось недавно столкнуться». Шокировал Грин Кая. «Я полукровки Энни и Сильфи Норвуди. Надеюсь, тебе эти имена хоть что-то говорят?» Кайзер сдержанно кивнул. Имена товарища ему уже были известны благодаря информации Эверштейнов. «Ну и в-третьих, взамен я помогу тебе спокойно добраться до оставшихся в Инсулае старших рун». На этот раз держать удивление Каю не удалось, отчего на лице Грина появилась лёгкая улыбка. «В каком смысле?» «О, ты ещё не понял?» — хмыкнул разноглазый воитель. «Я император Кналака». «Но откуда тебе всё это известно? И о моих способностях, и о поиске рун?» Всё-таки помрачнел Кай. «Неужели?» «Не беспокойся!» — перебил его Грин. «Предателей в твоем храме нет. О твоих силах я узнал уже после нашего знакомства. А о том, что суверен храма Вечного Пути ищет и разрушает старшие руны, мне доложила разведка Кналака. Ты ведь недавно выкупил 11 штук у синдикатов, верно? Такое сложно не заметить». «Вот значит как». Не слишком довольный таким полным ответом вздохнул Кай в таком случае как я понимаю выбора у меня все равно нет о, -о, -о, -о, -о, -о, о вдруг ухмыльнувшись протянул грин поверь мне друг выбор есть всегда ты можешь согласиться а можешь отказаться и искать друзей сам врагом я тебе тоже не стану но ответ нужно дать уже сейчас врагом не станешь но про иную возможность получения старших рун ты даже не заикнулся едва не произнес Кай. Суверен храма Вечного Пути колебался. С одной стороны, он действительно был сильно обязан Грину. К тому же узнать местонахождение друзей и получить скорее старшие руны тоже было важно. Но с другой, так легко и слепо подписываться на странное и довольно опасное предложение было бы слишком опрометчивым поступком. Особенно, когда речь шла о столь загадочной и могущественной личности, которая при этом еще и знала секреты Кая. «Нужно закрепить договор», — сказал парень. «В этом нет никакого смысла, Кай», — вновь воспользовавшись техникой духовной связи, заговорил Грин. «Что твоя душа, что моя, легко выдержат наказание любого духовного контракта или даже системной клятвы». «Любой из нас может без проблем нарушить подобный договор». «Еще один мой секрет. Но, получается, я могу и наказание системы выдержать?» Подумал Кайзер про себя. «Нет, не стоит верить на слово. Впрочем, и проверять когда-либо я это не намерен. Слишком рискованно». «Выбирай, Кай Арнхард. Либо ты веришь моему слову, а я твоему, либо мы здесь же и расстаемся». Подвел черту Грин. Молчание повисло секунд на тридцать. «Ладно, я согласен», — громко вздохнув, в конце концов ответил Кай. «Плюсы все-таки перевесили минусы. Но сначала я хотел бы переговорить со своими подчиненными, если ты не против». «Конечно», — не отказал первый принц бездны. «Но все же сильно не задерживайся, мы несколько спешим». Ответив кивком, Кай направился к замершим стороне воинам. Все это время Лилит, Шоу, Рон и Шань-У стояли неподвижно, словно статуи. Появление Грина и Асура, а главное их сила, шокировало эту четверку в разы сильнее, чем самого Кая, который на личном опыте знал, что многое, кажущееся невозможным, на самом деле возможно. Впрочем, соратники парня были не столь шокированы, сколь напуганы могуществом нового старого знакомого их суверена. Они были словно мелкая дить, что внезапно лицом к лицу столкнулась с огромным и грозным хищником, от которого невозможно сбежать. Это было тотальное доминирование. И если Лилит еще держала себя в руках, пусть и была очень напряжена, то вот Шоу, Шань-У и Рон, не только не убрали оружие, но даже выставили его против принцев бездны. Чудом выжив в бою с бесформенными, а затем оказавшись столь близко к кому-то, чья сила полностью выходила за рамки их понимания, они едва ли могли рационально мыслить. Это было слишком даже для мастеров семи малых звезд. К счастью, стоило Каю только приблизиться, как навеянный ужас словно ветром сдуло. Его могущественная, но знакомая и дружественная им аура позволила воинам наконец-то опомниться, успокоить энергию и убрать оружие. Следом они даже поклонились и поблагодарили Грина и Войда за спасение. Лишь Куроу, один из парных драконов, а также его слуги, не сделали этого, поскольку скрылись почти сразу, как только начался разговор между Каем и Грином. Естественно, оба это заметили, но реагировать не стали. Из двух сотен клонов, взятых Каем с собой на Кронос, оставалось лишь 17. Большинство из них погибло в последней битве с бесформенными, жертвуя собой ради защиты Лилит, Шоу, Шань-У и Рона. Конечно, личности и память умерших двойников сохранилась в разуме Кайзера, однако даже когда он передаст ее новым клонам, это будут лишь копии погибших, а не оригиналы. Подозвав выживших двойников и вернув их в хранилище, Кай произнес, «Как я и приказывал ранее, вы возвращаетесь домой. Я же отправлюсь с императором к налака в бездну. «Господин, разве это не слишком опасно?» Тут же забеспокоился Рон. «Опасно?» — возмутился Шань У, гневно зыркнув на небесного монарха. «Ты забыл, Рон, насколько силен наш суверен?» «Старший, позвольте мне отправиться с вами», — преклонил колено священный лорд. «Я многое слышал о дороге претендентов и могу...» «Не советовал бы». Качая головой, подошел к Каю Грин. «Там сейчас полным-полно культистов и гениев еще трех объединившихся фракций Белума. Лучшие из лучших. Так что в одиночку выжить на дороге претендентов будет сложно даже мастеру семи средних звезд. Потребуется значительная группа таких мастеров, чтобы противостоять противникам. Или ты хочешь тормозить, Кая?» «Я...» Вздрогнул Шань-У, подняв, а затем резко опустив голову. «Нет, простите, старший!» Стушевавшись, взглянул он на Кая. «Вот и хорошо!» — кивнул Суверен. «Выполняйте приказ!» «И, кстати, вот, возьмите!» Протянул он маленький темный шарик, куда переместил всех спасенных в столице. «Там не только наши, но и много чужих. Надеюсь, разберетесь!» «Конечно!» Ответила Лилит с молчаливого разрешения Кая, переподчиняя себе этот пространственный карман. «С пробитием барьера можете не утруждаться», — внезапно сообщил Грин. «Я уже создал достаточную нагрузку на сектор, так что эта часть купола пойдет уже очень скоро». Все тут же уставились на накрывший остров Алый Барьер, и словно в ответ на это... Буквально через пять секунд его многокилометровая часть резко поблекла, едва не исчезнув. Теперь пробить его смог бы даже заклинатель. Одновременно с этим где-то неподалеку от порта раздался столь мощный взрыв, что город страшно задрожал, а воинов чуть не сбило с ног. Мгновение спустя в океан что-то упало, создав сильный всплеск. Как оказалось, это была установленная кем-то из картеля крышка люка, которую легко сорвало и отправило в полет взрывом. «Отправляйтесь», — велел Кай, и подчиненные тут же выдвинулись к пострадавшему во время битвы с бесформенными крейсеру, который, впрочем, все еще оставался на плаву. Далее им предстояло добраться до оставшегося за барьером крыла ворона и отправиться на Кайзерс Арк. «Я же правильно понимаю, что к бездне мы направимся отдельно?» — повернулся парень к Грину. «Ты прав!» – ответил разноглазый, после чего прямо перед Каем появился огромный семиметровый ястреб с золотым оперением, что было покрыто огнем и по которому временами пробегали маленькие молнии. В мире боевых искусств всем было прекрасно известно о неимоверном свободолюбии вставших на путь развития животных. И, конечно же, в первую очередь это касалось птиц, что своей возможностью летать буквально олицетворяли саму суть свободы. Потому-то не существовало обычных способов поработить птиц сильнее ступени закалки сенсорных органов. А более слабые просто не могли поднять в воздух воина. Точнее, поработить-то их было можно, но вот летать бы они отказались. А если бы и согласились, то лишь ради того, чтобы в какой-то момент сложить крылья и попытаться убить себя и наездника заодно. Ибо потеря свободы для них была хуже смерти. Тем не менее, все же существовало два способа использовать монстров в своих целях. Первый – это порабощение божественной силой. Такому они сопротивляться уже не могли. А второй – путь зверя, которым, в общем-то, Грин и воспользовался. Завидев хозяина, ястреб тут же приблизился к нему и начал ластиться, тереться о него своей громадной головой. В ответ разноглазый начал почесывать его. Как ни странно, пламя и молнии, словно разумные, расступались перед ним, не желая навредить. Тем не менее, поразил Кая не сам путь зверя, которым, как оказалось, владеет Грин, а непосредственно ступень его питомца, ибо был тот ни много ни мало небесным зверем в шаге от божественности. «Да он ничуть не слабее шоу!» Чувствуя легкую иллюзорную прохладу опасности, осознал ошарашенный Кай. Как Грин смог приручить монстра, который на целую ступень сильнее его самого? Нет, стоп. Это в принципе невозможно. Приручить можно только смертных зверей, титанов и тиранов. Но священные и небесные звери уже обладают достаточным интеллектом, чтобы путь зверя на них не действовал. А эта птица, она же осталась зверем. В отличие от обычных монстров, которые после первой же священной кары небес обретали полноценный разум и возможность принимать гуманоидную форму, монстры-питомцы шли несколько другим путем. Они тоже теряли возможность дальше использовать путь поглощения, однако неполноценный разум, неспособность трансформироваться у них не появлялась. Точнее, их интеллект все-таки претерпевал изменения, усиливаясь в боевом плане и в плане культивации. Однако они оставались все теми же животными, просто очень умными по своим меркам. По мастерству использования собственных сил они могли не уступать истинным мастерам и даже общаться образами с хозяином, но при этом кем-то вроде Шоу или Анатоса не становились. Вместо этого священная кара небес еще больше усиливала их тела, а также укрепляла связь с хозяином. Нечто подобное происходило и с порабощенными духами, только у тех усиливалась мощь стихии. Таким образом, все это говорило о том, что Грин должен был сперва подчинить этого ястреба как минимум на ступени пикового тирана и только потом развить до нынешнего уровня. Но ни за что не поверю, что он так медленно развивается и птица перегнала его, — Прищурился Кай. Но тогда остаётся только один вариант. Грин каким-то чудом смог приручить небесного зверя, который уже был чьим-то питомцем. Звучит как абсолютный бред, но другого объяснения я не вижу. Он опять ломает шаблоны. «Залезай!» — крикнул поднявшийся на ястреба Грин. «Крикон не обидит!» Легко запрыгнув на спину семиметрового небесного зверя, Перед Каем пламя и молнии тоже расступились. И, устроившись на втором седле позади Грина, Кайзер спросил, кивнув на молчаливого Асура. «А он?» «У Войда здесь еще дела, мы отправляемся вдвоем», поведал разноглазый и легонько хлопнул крикуна по спине. Ястреб моментально раскрыл крылья, сделав несколько стремительных шагов и, наконец, оторвался от земли. Превратившись в огненную полосу, он молниеносно покинул пределы острова, обогнал приближающийся к крылу ворона крейсер с последователями Кая и направился к виднеющейся вдали гигантской стене рунного тумана. Скорость небесного зверя была такова, что если бы не артефактное седло, то Кай точно не удержался бы и свалился. Ну а потом ястреб и вовсе оглушительно закричал, полностью оправдывая свое прозвище. Приближаясь к стене румного тумана, питомец начал замедляться. К нему тут же направились десятки стражей бездны, но стоило им оказаться ближе пятидесяти метров к Грину, как призраки резко отступали и летели прочь. «Нас не тронут», — повернувшись к Каю, сообщил тот. Голубой глаз императора Кналака засиял еще ярче. «Из-за тумана спуск будет небыстрым, поэтому можешь спрашивать». «Уверен, у тебя накопилось немало вопросов». «Кто ты такой?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> Рассмеялся первый принц бездны. «Так я и думал, что ты задашь такой вопрос. Я Грин, император Кналака». «Ты же понимаешь, я не про это. Такие немыслимые способности, знания обо мне и прочее». «Кто ты?» «Я Грин». — повторил воин. — А больше тебе пока рано знать. Крикун, наконец, достиг разлома и, начиная снижаться, погрузился в рунный туман. Видимость резко упала до нуля. Кайджи решил не упускать возможности и изо всех сил начал стягивать к себе столь ценный ресурс, формируя руны и перемещая их в накопитель. — Ладно, ты сказал, что Грин — это твое истинное имя. Что такое истинное имя? Неспроста же ты подчеркнул этот термин интонацией. Верно, кивнул тот. Истинное имя – это имя искры. Поэтому сколько бы раз искра не уходила в мир мертвых и не перерождалась вновь, ее оболочку, то есть тело, всегда будут звать так же. Если точнее, то либо так, либо истинное имя будет частью обычного имени. Например, когда я родился, то был назван Гринроу Йони, но мое истинное имя Грин при этом по-другому быть не может. Мироздание всегда подстроится так, что существо будет названо истинным именем или похожим. Понимаешь? Погоди, но душа же зарождается не сразу. Что если родители дадут одно имя, а потом придет искра, у которой оно другое? Мироздание перепишет реальность так, словно ребенок изначально был назван как надо. Все забудут прежнее имя. Ни боги, ни система, ни даже первые не были способны обойти это правило. «Выходит, мое истинное имя Кай?» «Так и есть», — подтвердил Грин. «Теперь понятно, почему даже после потери памяти я решил называться Кайзером, а не как-то еще». Мысленно кивнул парень. «Но истинное имя есть далеко не у всех искр», — добавил Грин. «Я бы даже сказал, что оно имеется лишь у считанных единиц во Вселенной». «И я почему-то среди них». «Ты особенный». «И все?» — переспросил Кай, желая услышать больше. «Любишь комплименты?» — хмыкнул разноглазый. «Что ты имел в виду, когда говорил, что пробудился?» Перешел Кай к следующему вопросу, поняв, что отвечать на предыдущий Грин больше не станет. «До недавнего времени я жил под паршивой личностью Гринроу, которая выросла и была воспитана в гнилой семейке Йони. От меня там мало что было, так разрозненные крупицы знаний и памяти. Но теперь я пробудился, вернул память о прошлой жизни». «Память о прошлой жизни? У меня тоже такая есть. Жаль только, что нынешнюю жизнь я почти не помню. Я тоже, получается, пробуждался». «Дай угадаю. Подробнее на эту тему ты говорить не станешь», — спросил Кай. «Какой догадливый!» Отвлекшись от стягивания рунного тумана, коего тут было просто немерено, Кай взглянул на спину Грина и вновь ощутил, как кожу пощипывает легкий холодок, говорящий об уровне силы и опасности Разноглазого. Вот только даже при виде Роузена Кай испытал куда более сильный мороз, а они с Грином никак не могли находиться в одной весовой категории. Другими словами, нынешний собеседник Кайзера был настолько сильным, что тот даже не мог нормально осознать исходящую от него опасность. В свою очередь, вероятно, что-то подобное ощущала та же Лилит, когда смотрела уже на самого Кая. — А что насчет твоей силы? — поинтересовался парень. — Ты никак не можешь быть слабее мастера Семи Звезд, но при этом у тебя нет накопителя рун, то есть ты даже не претендент. — Как так-то? — Я не претендент, — спокойно согласился Грин. «Потому что я никогда не проходил испытания мастерских звезд и не имею никакого титула. Мне это не нужно». Но без звания претендента нельзя же использовать значительную часть особенностей и преимуществ миров испытаний. «Плевать!» – без эмоций произнес разноглазый. На этом разговор сам собой стих. Спуск тем временем продолжался уже несколько минут. Крикун медленно планировал, кружа внутри разлома и опускаясь все глубже в бездну. К этому моменту все вокруг полностью погрузилось во тьму. Поверхность осталась где-то далеко над головами воинов, и даже если бы рунный туман отлично пропускал лучи света, то солнце все равно уже давным-давно зашло. «Кстати, почему мы просто не спрыгнем?» «Если спрыгнем, то можем промахнуться». Вход на дорогу претендентов довольно узок и может располагаться не на самом дне, а в любой точке бездны. А с учетом того, что рунный туман подавляет восприятие, если спрыгнем, даже не успеем ощутить проход. Пропустим его и потом точно не найдем». «Понятно. А насколько вообще глубока эта бездна?» «Очень». Рунный туман копится где-то у ядра планет, а потом вырывается оттуда, как сейчас, провоцируя открытие входа на дорогу претендентов. Кстати, насчет этого. Разве на дорогу претендентов не могут вступить только претенденты? Верно, но за меня не волнуйся. Как скажешь. В таком случае расскажи мне, наконец, в чем заключается моя помощь, И что вообще представляет из себя это место, поскольку я знаю о нем только в общих чертах?» «Собственно, сейчас мы в бездне», – начал Грин свой рассказ. «Это место прорыва большого количества тумана и вместе с тем единственный путь к дороге претендентов. Здесь обитают стражи бездны. Это те призраки, которых ты мог видеть на пути сюда». Они подчиняются пагоде небесного возвышения и стремятся затаскивать сюда как можно более талантливых воинов. У них на это есть некая чуйка, из-за чего коалиция светлых фракций Белума и устроила тут ваш турнир, чтобы отвлечь призраков на вас, а самим проскользнуть. К счастью, эти призраки могут удаляться от бездны не более чем на 200 с чем-то километров и уходят, когда бездна исчезает. «Да, вечно этот разлом существовать не будет. Через день-два сам собой закроется». «Но зачем призракам таланты?» «Никто не знает, но есть предположение, что таким образом они размножаются. Большинство стражей бездны — это погибшие на дороге претендентов гении». «Неприятная участь», — подумал Кай. «Ну а дорога претендентов — это...» — начал Грин но вдруг замолк. «Рядом!» Кай уже догадался, о чем разноглазый, поскольку тоже ощутил неподалеку слабое пространственное искажение. Останавливать сбор рунного тумана, коего уже накопилось почти на 25 миллионов рун, было жалко, но выхода у кайзера не было. Пригнувшись, Грин погладил крикуна, и тот плавно направился в нужную сторону. Через несколько секунд они приблизились к едва заметному в тумане большому тёмному пятну, повисшему прямо в воздухе. «Повезло», — сказал Грин. «Вход уменьшается вдвое, когда через него кто-то проходит. И так раз за разом. Но это всё ещё довольно крупный. Видимо, прошедшие здесь культисты и орденцы с союзниками не заметили это пятно». «То есть проходов много?» Да, вот количество мест на дороге претендентов ограничено. Крикон, домой. Ястреб напоследок вновь оглушительно крикнул и резко исчез, вернувшись в тело хозяина. Кай и Грин начали падать прямо в проход. От открывшегося перед Каем вида захватывало дух. Необъятные и бездонные небеса, а среди них Тысячи мелких плавающих островков, покрытых зеленью. Все они окружали расположившийся в нескольких километрах ниже огромный летающий остров, в центре которого виднелась гигантская квадратная постройка без крыши, разделенная на 666 таких же квадратов секторов. Увы, как бы Кай не вглядывался, рассмотреть, что происходит внутри этих ячеек, он никак не мог. Зрение пикового элементалиста было покруче многих телескопов, однако в этом месте что-то ему мешало. Неведомая сила совершенно не позволяла разглядеть эти 666 секторов, но зато никак не мешало разглядывать кое-что куда более потрясающее – пагоду небесного возвышения. Это была гигантская постройка из цельного молочно-белого кристалла, что безумно ярко сиял в энергетическом спектре. К счастью, на этот раз, в отличие от недавнего испытания силы, Кай был достаточно далеко, чтобы ему мгновенно не выжгла сетчатку. В толщину пагода была не менее 50 километров, но в высоту... Что ж, этого Кай определить никак не мог. Как бы он ни запрокидывал голову, увидеть вершину пагоды ему было не дано. Она уходила на сотни и даже тысячи километров ввысь, скрываясь за облаками. Могло показаться, что башня стоит на острове, но Каю повезло появиться на крошечном островке чуть в стороне от основного, и парень увидел, что пагода на самом деле проходит сквозь гигантский парящий остров и уходит далеко вниз. А поскольку дна здесь не было, казалось, что уходит она куда-то в бесконечность. Но самым жутким были не размеры пагоды небесного возвышения и даже не ее сумасшедшая яркость в энергетическом спектре, а кошмарные вены, что покрывали как минимум треть поверхности молочно-белого кристалла и без конца пульсировали. В толщину каждая из них была не меньше двух сотен метров. Глядя на них, Кайт чувствовал лишь одно – «Безудержное отвращение. Вероятно, питайся он едой, словно смертный, уже проблевался бы». «Знатное зрелище, не правда ли?» Подошел к парню, улыбающийся Грин. «И это туда мне нужно будет добраться?» — скривил Сакай. «Как я и сказал, ты должен будешь пройти дорогу претендентов», указал Разноглазый на те 666 секторов. «Пройти в первой десятке». Так ты сможешь попасть в сад. Это ближайшая к пагоде зона. Дальше тебя от нее будет отделять лишь очень густой рунный туман. Такой убьет любого небесного монарха и даже слабого башка. Но с твоим мощным контролем нейтральной энергии ты сможешь там пройти. И что потом? Ты очистишь для меня путь, а я открою пагоду, сверкнул правый глаз Грина. «На этом твоя миссия будет окончена!» Кайз замолчал. «Если поначалу предложение Грина виделось ему рискованным, то теперь оно и вовсе ему не нравилось. Однако, был ли путь назад?» Парень взглянул на разноглазого спутника. «Думаю, мы выждали достаточно». Все же решившись, сказал Кайзер и направился к установленной на островке каменной стели. Кай с Грином сидели тут уже примерно 15 минут с момента, как попали сюда. Все потому, что прибыли вовремя, и до начала открытия дороги претендентов у них оставалось еще 6 минут. Но даже выждав это время, Кай не стал сразу же ломиться вперед. Он здраво рассудил, что культисты и их оппоненты ждать не станут. Из-за чего игра начнется с крупной бойни в первых шести секторах дороги претендентов, куда в любом случае попадут все участники. «Одиночке в такой потасовке будет выжить нелегко, даже Каю, поэтому бойню лучше переждать, а потом просто нагнать остальных». Ну а в том, что он сможет сделать это, Кай не сомневался. «Иди первым, я все-таки не претендент», – сказал Грин. «Мой путь будет другим». Застыв у самой стелы, Кай напоследок повернулся к императору Кналака. Я так и не спросил, как твой титул принца бездны связан с настоящей бездной. Грин усмехнулся. «Никак. Этот титул мне и двоим моим слугам придумали подданные Кналака. Поскольку появились мы из глубочайшей впадины океана, кою по глупости кто-то окрестил бездной». «Вот как!» — хмыкнул Кай. «Что ж, увидимся». Суть дороги претендентов Грин Кай уже поведал, поэтому тот спокойно прикоснулся к стеле, а затем и вовсе погрузил кисть в камень, словно тот стал жидкостью. Вытащив руку, Кай увидел на тыльной стороне ладони черный круг, метку игрока, а разжав кулак, обнаружил внутри черную шестигранную игральную кость. Поглядев на нее немного, парень позволил кубику упасть на землю. «Смысла пытаться как-то выбросить нужное число не было. Числа на гранях постоянно менялись. Поэтому оставалось лишь довериться удаче». «Четыре?» – увидел Кай результат. «Неплохо для начала». Мгновение спустя парень исчез, переместившись в четвертый сектор дороги претендентов. Попасть туда можно было только так, через кость. Как-то иначе покинуть островок теоретически было невозможно. Все блокировалось непробиваемыми барьерами. Игра началась. Спустя полчаса, медитирующий все на том же островке Грин вдруг открыл глаза. «Может, хватит подглядывать?» – спросил он, не оборачиваясь. «Подглядывать?» – раздался позади него женский голос. «Я тут меньше минуты». Неспешно поднявшись, Грин повернулся и снисходительно улыбнулся. «Так и знал, что ты не послушаешься его и придешь сюда, изумрудное пламя Лилит!» «Где Кай?» – грубо спросила девушка, направив на императора лака меч, кончик которого пылал темно-зеленым огнем. «И кто ты вообще такой?» «Храбришься!» – вздохнул Грин и медленно зашагал к Лилит отчего та рефлекторно отступила на несколько шагов. «Но я же прекрасно вижу по твоим глазам, по твоей душе, что внутри ты вся дрожишь, словно осиновый лист на ветру. Вот-вот, и ты сорвешься, нападешь на меня!» «Но зачем, если я тебе не враг?» «Где Кай?» Отступив еще на шаг и сжав клинок покрепче, несдержанно выкрикнула воительница. «Отвечай!» «Он там!» — кивнул парень себе за спину. «На дороге претендентов!» «Зачем он тебе? Зачем ты его туда послал? Кто ты?» «Нет, нет, нет!» Раздасованно покачал Грин головой. «Я ответил на твой вопрос. Теперь твоя очередь отвечать!» В один миг Грин очутился прямо перед Лилит. И та в ужасе застыла. «Лилит, маленькая обманщица!» Мягко улыбнулся парень. «Я даю тебе выбор. Ты можешь пойти вслед за Каем на дорогу претендентов, где изгинешь. А можешь выполнить одну мою просьбу. Так ты не только найдешь Кая, но и наконец-то сможешь делать то, что хочешь сама». «А не то, что велит тебе это!» Постучал он ей пальцем точно по центру лба. «Откуда ты?» Всполошилась девушка, а затем взъярилась. «Невозможно! Ты лжешь! Никто во вселенной не способен снять эту печать! Никто! Ты лжешь!» На миг могучая воительница словно вновь превратилась в слабую и хрупкую смертную. Кое некогда была. В уголках ее глаз заблестели слезы. «Ну так, может, проверим, лгу ли я?» Наклонил голову Грин. «Сделай же выбор, Лилит!» Лилит ушла, и Грин вновь остался один. Или же нет? «Итак, повторю, может, хватит подглядывать?» Повернулся он к деревцу, что росло за стелой. Прошло несколько секунд. Грин уже думал начать действовать, но незваный гость все же раскрыл себя. Воздух пошел рябью, и в тени, падавший от листьев, появился высокий крупный мужчина в одежде старшего служителя храма Вечного Пути. Это был пиковый небесный монарх, дарган из семейства медвежьих по имени легут Он же один из старейшин секты Восходящей Звезды, что присоединился к храму Кайзера вместе с Лилит. Я лишь следовал за госпожой. Стало первым, что произнес он. Ну да, конечно. Обезоруживающе улыбнулся Грин. Легут вдруг дернулся и резко застыл. Мгновение спустя его голова, срубленная волей разноглазого, повалилась на траву. Следом упало и тело. Однако на этом Грин не успокоился. Приблизившись к трупу, от которого вдруг явственно понесло гнильцой, он произнес. «Вылезай! Мне повторить?» Повторять все же не пришлось. Кровь, льющаяся из тела Легута, вдруг начала покидать плоть слишком быстро, а затем и вовсе приняла гуманоидный облик. Менее чем за минуту перед Грином стоял уже совсем другой пиковый небесный монарх, притом являющийся мастером Семи Больших Звезд. Тоже Дарган, но теперь из рода Кошачьих. Чак. «Не мерзко ли носить чужую шкуру так долго?» – поморщился Грин. «Так это ты влияешь на ход истории!» – недовольно процедил ничуть не стесняющийся своей ноготы Дарган. «Грин!» «Такого человека нет ни в одном из вариантов будущего. Что ты собрался теперь делать? Кай не должен был направляться на дорогу претендентов». «Смотрю, ты довольно спокоен», – удивился Грин. «Признаю, только что ты меня подловил, но в целом мне нечего бояться», – самодовольно улыбнулся Чак. Потерев на правой руке кольцо с верхушкой в виде декоративного элемента небольшого куба. «Правда? Ну давай взглянем!» Поднеся палец к лицу, вгляделся разноглазый в кольцо. Глаза Чага резко распахнулись, и он, наконец, ощутил боль в руке. Его правый средний палец исчез. Разозлившись, он резко вспыхнул силой, однако даже не сумел сдвинуться с места. Немыслимой силы воля чудовищным водопадом обрушилась ему на спину, заставив упасть на колени. «Да, неплохая вещица!» Вытащив кубик из каста кольца, произнес в итоге Грин. «Получше, чем у Кая. Теперь понятно, как ты скрывался внутри этого бедняги. Ядро небесного комплекса Кая просто не могло прочесть твои настоящие мысли». «Так как они были скрыты твоим собственным Умбертольдом». «Отпусти!» – неистово зарычал Чак, но это не помогло. «Мы можем договориться, моя госпожа!» «У меня есть для тебя предложение», – проигнорировав слова Доргана, сказал парень. «Я дам тебе выбор. Ты можешь упираться и дальше, и тогда я просто передам тебя Каю. Естественно, без этой игрушки». «Ну а дальше заставлю ему все рассказать», — пожал он плечами. «А еще ты можешь принять мое предложение. Как насчет сменить хозяина?» Чак злобно выпучил глаза, едва ли не задыхаясь от давления и одновременно возмущения. «Я не предатель!» «Думаешь, будет лучше, если ты не только полностью провалишь задание, но и раскроешь своей главной цели планы хозяйки. Просто представь, насколько она будет разочарована тобой». А лишь вообразив такой исход, Дарган ощутил, словно внутри у него все умерло. Госпожа была для него не просто той, кто дает задания. Для него она была буквально всем в этом мире. «Нет, ты не посмеешь, только не это!» «Почему нет?» «Да кто ты, мать твою, такой?» «Я?» – расплылся в улыбке разноглазый. «Я Грин. Я тот, кто творит историю. Тот, кто коллекционирует судьбы. Тот, кто отрицает смерть. И я тот, кто дает выбор. Так сделай же его, Чаг!» «Ну же!»